Снижайте вес за счет активности, а не за счет диеты. В среднем мы спим 7-8 часов. 16-17 часов мы двигаемся. Предположим, что ваша тренировка в среднем длится 1 час в день. Чем вы занимаетесь оставшееся время? Что вы делаете 15 часов? Вы работаете в офисе, выбираетесь дома. Делаете какие-то повседневные дела, обедаете и болтаете с приятелем или дома работаете за компьютером. Мне часто жалуются читатели, что делать? Я бегаю по 10 километров, сижу на диете, но вес не уходит. А почему он, собственно, должен уходить? Если вы малоактивны в течение, к примеру, 10 часов, то ограничение пищи и даже весьма сложная тренировка никак не поспособствуют снижению веса. Потому что в этом случае нужно либо еще сильнее себя ограничивать, получать больше стресса, больше кортизола, а это большая вероятность в итоге переедать, и не получать достаточно полезных веществ с приемами пищи, либо быть более активным человеком. Ибо наш мозг сжигает очень много энергии. Когда жизнь уже не имеет положительных стрессов, когда ты знаешь, что завтра будет такой же день, каким он был неделю назад, а через неделю он будет таким же, каким он был сегодня, то самый энергозатратный орган не способствует сжиганию жировой массы. Далее, низкая активность, когда ты паркуешь машину в 10 метрах от дома и в 10 метрах от офиса. Езда на машине в полулежачем состоянии. Нажатие на кнопку лифта вместо того, чтобы подняться по лестнице. Просмотры сериала вместо прогулки в парке и так далее и тому подобное. Все эти ежедневные мелочи приводят к тому, что основную и большую часть суток вы просто мало двигаетесь. А добавим сюда самообман, что я вот, мол, сегодня пробежался и сделал силовую ног это означает, что я круто поработал и теперь могу расслабиться. И мы получаем в итоге человека, который вроде бы старается снизить вес, но у него ничего не выходит. Выход простой, но энергозатратный. Парковать машину на дальней парковке. Выходить из автобуса или метро на остановку раньше. Добираться на работу на велосипеде. Не читать книгу перед сном, а гулять в парке и слушать аудиокнигу. Встретиться с лучшим другом не в баре, а в бассейне. Подняться не на лифте, а по лестнице. Не сидя принимать решения, а измеряя шагами свой рабочий кабинет. Станцевать перед зеркалом, а не просто в него смотреться. Не на полу играть с детьми в игрушки, а пойти с ними на улицу. Даже просто не сидеть лишний раз, а ходить или стоять. Сходить раз в неделю в сауну, а не раз в неделю лишний час уткнуться в ленту Инстаграм. Это и есть активный образ жизни. А многие просто пробегут несколько километров, остальную часть жизни не двигаются и считают себя активными людьми. Больше делать, больше работать, больше достигать, делать новые для себя, вызывая у мозга полезный стресс. Вот лучший способ сбросить вес. А не за счет постоянного голода и самоограничений. Недостаток белка, жиров и углеводов плохо скажется и на состоянии здоровья, и на спортивных результатах. Плюс все диеты так или иначе вызывают чувство подавленности. И тогда мы делаем упор на волшебных таблетках в очень ярких упаковках, которые нам обещают результат.